Глава тринадцатая. Февраль-март 1938 года. Хоть расследование и показало, что наша сторона не причастна к покушению, сомневались члены санации долга. И повод взяли веский для откладывания переговоров. Требовалось похоронить мостыцкого а потом выбрать нового президента. Приходилось давить, что время уходит. Снова собирать людей формально для митингов в памяти по погибшему президенту. Но на этих митингах члены Коментарна постоянно делали вбросы и требования о необходимости скорейшего заключения военного союза с СССР. Их аргумент был в том, что со смертью президента власть в Польше ослабла, и без надежного союзника в стране начнутся беспорядки.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 сидел перед нами и имел право подписи любых документов. Поприветствовав его в ответ, наша делегация расселась по предложенным местам. Кроме уже привычного состава из меня, Берегового и Аронова, присутствовал и Бриллианский вместе с Морео. Посол Франции был тут в двух качествах. Как наблюдатель от своей страны,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 Как бы то ни было, Моровецкий зачитал пункты договора, после чего обе стороны по очереди подписали его в трех экземплярах. На этом наше собрание и завершилось. Детали дальше уже проработают профильные отделы наших стран, и дело это не быстрое. Для меня главным было то, что все закончилось, и можно возвращаться домой. Пусть все висело на волоске, но итогом я доволен,